Глава двадцатая Смерть На другой день больного причастили и соборовали. Во время обряда Николай Левин горячо молился. В больших глазах его, устремленных на поставленный на ломберном, покрытом цветною салфеткой и столе образ —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 чтобы исцелился этот человек. Ведь это самое повторялось много раз, и ты спасешь его и меня. После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлял ни разу в продолжении часа, улыбался, целовал руку Кити со слезами благодаря ее и говорил, что ему хорошо».